Потом уложила детей спать и сама пошла на кухню. И сидела там, глядя на светящиеся огни машин, проплывающие внизу, и на темноту за окнами, в которую сейчас ушёл Олег. Но сегодня эта темнота не пугала её. Он был волен поступать там, в этой темноте, как ему вздумается. Послезавтра её здесь не будет. Она улетит к солнцу и надежде. и там ее никто не достанет, чтобы обидеть и унизить. «Италия!» — протянула Мария по слогам и с улыбкой зажмурила глаза. Вскоре раздался телефонный звонок. «Это Олег». Как это было всегда, звонил с вокзала, чтобы сказать, что доехал вовремя. Они пожелали друг другу спокойной ночи. «Интересно?» Кто окажется в одном купе с ним. А если какая-нибудь легкомысленная девица? Ну и пусть, подумала Мария и снова вернулась на кухню пить чай. Итак, Олег был снова в командировке. Первый после всего, что случилось. Мария прекрасно понимала, что в самой Москве ничего дурного произойти не может. Он постоянно будет со своими партнёрами. Вечерами они допоздна будут сидеть в каком-нибудь ресторане или баре, но обстановка не будет располагающей к дешёвым выходкам. А в отеле, где они обычно останавливались, наличие проституток, поджидающих клиента за чашкой кофе, было практически исключено, ибо там же находилась резиденция патриарха Всея Руси. а вместо горничных прислуживали и монахи. Но и зная все это, Мария чувствовала себя скверно. Унизительно было именно то, что ей приходилось просчитывать ситуацию и надеяться на обстоятельства, а не на собственного мужа. Да и просто сам факт, что она вновь оставалась дома курицей на насесте, а Олег продолжал летать вольной птахой, отравлял её сознание. И только мысль о том, что после завтра, утром она улетает в Италию, отвлекала её от неприятных размышлений. Она допила свой чай, стёрла макияж с лица, приняла душ, завела будильник и легла спать в постель, всегда казавшуюся слишком большой, когда она оставалась одна. Утром она встала пораньше, чтобы собраться до того, как придётся будить детей. Ей очень хотелось, чтобы они чувствовали, что с ней они никуда и никогда не опоздают. На улице только начинало светать. Дул сырой и промозглый ветер, и казалось, что на голых ветвях деревьев даже поблёскивает иней в лучах ещё не погашенных фонарей. Бедные мои дети. И так каждое утро в кромешной тьме куда-то шагать. «И зачем я родила их здесь?» — подумала Мария. Отвезя детей в школу, она вновь принялась собирать вещи в дорогу, особое внимание уделив аптечке. Пришлось взять весь набор сердечных средств, успокоительные гомеопатические горошинки, а также всю прочую стандартную ерунду. Время летело незаметно. Скорее няня привезла детей из школы. Марея накормила их и отправила гулять. Сознание её постепенно начинало отстраняться от домашних стен и забот и наполняться радостным предвкушением встречи с городами, одни названия которых, вопреки законам разума, таяли во рту, как кусочек сахара. И действительно, сколько ни произноси рахат лукум, сладко во рту не станет. А стоило закрыв глаза и чуть покачиваясь, произнести нараспев: Милано, Флоренция, Венеция. И завершить всё кратким, но выразительным аккордом: Рим, так всё её тело охватывало сладостная нега. и казалось, что там, и только там она сможет исцелить свою душу и начать новую жизнь. Там вернёт то, что потеряла. Там обретёт силы жить дальше. Взлетит над землёй, встряхнёт серебристыми крыльями самолёта, освободиться от груза обид и печалей и стрелой пронзив время и пространство, окажется в другом измерении и состоянии. День плавно перешел в вечер, ибо не бывает резких переходов от серого к черному. Няня ушла. Дети, пошумев и покапризничав положенное, легли спать. И лишь лежа в кровати, дочка наконец поняла, что завтра мама улетит от них. Улетит совсем одна на самолете, который может разбиться? Ананачила тихо плакать, глядя на Марию жалобными глазами. Мария как могла утешала свою малышку. А когда та успокоившись, стала засыпать, подумала о том, что впервые за многие и многие годы не боится лететь на самолёте. Она очень любила своих детей и знала, что нужна им, но что-то словно окаменело в её душе. И страха смерти не было. Были же страх остаться жить так, как сейчас. Когда сборы были уже почти закончены, зазвонил телефон. Мария знала, что это Олег. Она внутренне напряглась, и когда подняла трубку, голос её зазвучал надменно и холодно. Он вежливо о чём-то спрашивал её, слова были согреты заботой и теплом. Но Марию интересовало лишь одно: Сможет ли он напоследок сказать ей, бросающий в трубку непривычные короткие сухие ответы и не задающий вопросов, сказать три главных слова «Я люблю тебя», сказать сейчас, когда она не воск в его руках, не вечно полыхающий огонь в его объятиях, а всего лишь кусок льда на расстоянии, и он не смог. Они попрощались. И она со зловещей улыбкой положила трубку на место. В 2 часа ночи она легла, в 7 утра встала. Когда рассвело, день оказался неожиданно солнечным, но вся поверхность земли была покрыта инеем. Пришла няня и уговорила Марию не ехать в зимних сапожках. Потом пришло такси. Мария впервые надела своё новое огненно-красное пальто. Накинула его бархатный шарф на плечи, как два крыла, поцеловала детей и вышла из дома. По дороге шофёр рассказал ей историю своей жизни. Ей часто рассказывали такие истории. Те, кто обычно сам привык выслушивать чужие исповеди. Она ехала по залитому солнцем городу. И начинали вживаться в роль одинокого путешественника, которому интересно всё, кроме собственной жизни. В аэропорту перед посадкой её спросила о чём-то хорошо одетая девушка. В ней не чувствовалось туристической суетливости, и Марии стало интересно узнать, что привело её в этот самолёт. Они разговорились, И в обмен на откровенность Марии та поведала ей свою историю. Жила была обыкновенная ленинградская школьница. Во второй половине 80-х, когда в разгар перестройки в город один за другим стали приезжать итальянские певцы, она с подружками не пропускала ни одного концерта. Потом стала искать встреч с любимыми итальянцами, встречавшимися на пути. Она гуляла с туристами, строителями, командировочными и так далее. Жизнь рядом с ними казалась полной радости и удовольствий. Был забыт общественный транспорт, а в ресторанах было вкусно и весело, и очень хотелось покинуть навсегда мир очередей и проблем и переселиться в оживлённую Италию. Поэтому, когда прилавки в конец опустили, И в Союзе была введена карточная система. Она купила путёвку в Италию и нелегально осталась там на попечении бывших дружков. 3 года в подвешенном состоянии с лихвой компенсировались последующим затем браком с владельцем нескольких магазинов запчастей в одном из лучших городов Италии. Муж на 5 лет старше, любит футбол и порядка в доме. Ещё он любит, чтобы в дверях ему подали тапочки и не забыли размешать сахар в кофе. Ещё есть маленькая дочка, которую она и привезла сейчас к маме в Питер, потому что отдыхать на Гаваях лучше без маленького ребёнка. Её нисколько не смущало недавнее прошлое. Она уже превратилась в респектабельную молодую даму, не понимающую, как можно ездить в метро или носить всю зиму одну пару сапог. Не говоря уже о том, чтобы носить её две зимы. Сидеть дома с ребёнком ей скучно, но зато можно пойти в банк, снять деньги со своего счёта и прошвырнуться по магазинам. В Италии жить хорошо. Но теперь иногда тянет пройтись по питерским улицам и посмотреть на мокрые от дождя дома. А если бы муж изменил ей, она бы не стала обращать на это внимание. Главное, чтобы это делалось не на её глазах. И если бы даже и возникла угроза заражения СПИДом, он всё равно никогда бы не сказал ей о связи с проституткой, и ни один итальянец не сказал бы. Мария внимательно слушала свою попутчицу. Это было чем-то похоже на лекцию. по искусству жить. Лишь три раза прервался ход размышлений Марии. Первый раз, когда она обратила внимание на толстую золотую цепь на шее соседки. Второй и третий, когда она услышала: "звонит и ложит". Учиться молодая мама не планировала, зато мечтала открыть собственное дело. Например, организовать шоп-туры не итальянские фабрики одежды и обуви для россиян. Это был рассказ, из которого Мария оставила себе Италию, дочку и Гавайи. Остальное ей никак не подходило. Но было очень интересно послушать. Время пролетело весьма быстро. Вдруг оказалось, что самолёт уже садится в Милане. Взрослая жизнь удочала Марию не тем, что она, как и все, приближалась к неизбежному концу, и даже не тем, сколько испытаний ей пришлось вынести. Чего не изменить, на то и сетовать бесполезно. Хуже всего была невозможность бросить сейчас сумку на землю, воздеть руки к небу, и солнцу и закричать на всю глотку «Италия! Здравствуй! Я с тобой!» и помчаться в припрыжку до первых кустов и деревьев, и кататься по траве, как ошалевшая от радости собачонка, и целовать листья и стволы, и станцевать немыслимый танец, когда кончатся слова. Вместо этого надо было идти на паспортный контроль, с постной физиономией изображать озабоченного формальностями туриста. А ведь вокруг было так тепло, так солнечно, и дышалось совсем по-иному. И она тихо прошептала «Ну, здравствуй, Италия! Вот я и пришла!» Пока группа подтягивалась к автобусу, она узнала еще одну историю жизни в обмен на свою. Немолодая женщина с внучкой путешествовала, зная, что её теперешний муж возвращается к первой жене во время всех её отлучек. Но она привыкла жить независимой жизнью и принимала всё как есть. "Я много погуляла в своё время и теперь, наверное, плачу за свои грехи", сказала она. А Мария поняла, что легко делиться своей печалью с посторонними людьми. уже не для того, чтобы как-то кто-то объяснил ей, как жить дальше. Просто ей нужно было знать, как живут другие люди. Она уже была в состоянии наблюдать и анализировать, а не только чувствовать и переживать. Вскоре автобус тронулся и понеслись мимо миланские улицы, окна домов, люди, какие-то старички разговаривали на трамвайной остановке. Они не знали что она любоится ими, пока автобус задержался на светофоре. Как она любила мимику, жесты, весь облик романцев, особенно старых людей. Она бы запуталась в объяснениях и выглядела бы наивно и смешно, но точно знала одно: это были её люди, одной с ней крови и темперамента, одного восприятия жизни. Потом группа бродила по базилике Сант Амброджо. Тущей некрасивая девица из Москвы прекрасно вела экскурсию. И Марии стало приятно от того, что кто-то лет на 15 моложе её. Может так говорить по-русски и даже склонять числительные по падежам. Этого не умели теперь и дикторы центрального телевидения. Это базилика Праматерь всех романских церквей была построена ещё до разделения христианства на католичество и православие. Им показали элементы архитектуры, которые позже были по преимуществу использованы при строительстве православных храмов. И Мария в который раз с раздражением подумала о всех глупцах, умудрившихся делить бога на земле и доказывать, что именно они слышат его голос лучше остальных. Жалкие уроды, подумала она и зажгла свою свечу у иконы. Потом перекрестилась один раз, как католики, другой раз, как православные, и пошла догонять группу. Автобус снова поплыл по улицам Милана. Уже темнело, когда он остановился у Ласкала. Театр показался Марией маленьким и почти невзрачным по сравнению с тем, каким она его себе представляла. Наверное, ему бы и следовало, как живому организму, расти вширь и вверх от каждой божественной ноты, прозвучавшей в его стенах, чтобы соответствовать тому пространству, которое он занимал в сознании многих людей. И тогда... в пролетающих над Миланом самолётах раздавалось бы: "Уважаемые пассажиры, под крылом нашего самолёта город Милан, а величественные сооружения в центре театр Ла Скала". Ну и монстр бы получился, улыбнулась сама себе Мария. Затем группа двинулась направо, к арке И после уличной темноты сияние крошечной улицы со стеклянными сводами, витринами столиков, кафе почти ослепило Марию. Хотелось тут же присесть за столик, пить кофе и не замечать надвигающиеся ночи. Но ноги послушно вынесли ее на площадь, где дорисовались величественные громады собора «Ду-о-мо». Готические храмы всегда поражали её более всех других. Их острые, бескомпромиссно устремлённые вверх шпили будто заставляли забыть о бремени всего земного и вознестись туда, где нет места фарисейской игре людей в полусовесть и полулюбовь. Иглы шпилей словно кололи её в сердце. и она снова потянулась за успокоительными горошинами, что лежали в кармане ее куртки. В соборе она вновь поставила свечу, потом кружила вокруг него, не выпуская группу из виду. Это было как раз то, в чем она больше всего нуждалась. Вроде бы одна и в то же время с кем-то. Плохо воспринимая слова гида, Она впервые в жизни не стремилась запомнить всё сказанное, а просто отдавалась ощущениям, мыслям и всеми силами души старалась не думать о доме. На площади пахло жареными каштанами, в бликах фонарей движения людей напоминало полотно импрессионистов. И можно было бы остаться и замелить прямо здесь, у стен собора. Если бы в сознании не пульсировало слово Венеция, куда автобус отправлялся уже через 40 минут. Обижав ещё раз вокруг Ляскала, она остановилась у модной витрины с непривлекательной одеждой и безумными ценами. Отважившись заговорить на доступном ей итальянском, Мария обсудила с ними дурацкую витрину и вполне довольная всем увиденным, помчалась к автобусу. А через несколько часов автобус с дремавшими внутри пассажирами остановился у симпатичного трёхзвёздочного отеля в Местре, материковой части Венеции. Соседкой Марии по номеру оказалась симпатичная девушка лет 30. С первой же минуты отношения сложились И наглотавшись на ночь таблеток, Мария заснула с надеждой, что и на завтра дела пойдут так же хорошо. Возможно, соседка Аня составит ей хорошую компанию. Если ничто этому не помешает. Да и свободного времени будет не так уж много. Как смешно, думала, засыпая Мария. Я вырвалась на свободу, но боюсь свободного времени больше всего на свете. Проснулась Мария гораздо раньше положенного. Хотя спать любила больше всего на свете, но не теперь и не здесь. Выглянув в окно, она поняла, что день будет солнечным. Тихо, чтобы не будить Анну, ушла в ванную и старательно, как и во все предыдущие недели, привела себя в порядок. А вскоре они с Анной спустились к завтраку. Стандартный гостиничный европейский завтрак не порадовал её. Булки, невкусные джемы, кофе это было вовсе не то, что нравилось Марии: ни салатов, ни фруктов. Тоска. Но это было ерундой по сравнению с тем, что предстояло им всем. Ожидание праздника переполняло Марию, и она одной из первых оказалась в автобусе. Сейчас она увидит знаменитые каналы Венеции, поплывёт на гондоле под песни гондолььеров и будет кружить по городу-призраку, городу-мечте. Разве это не счастье? Автобус привёз их к пристани, где они пересели на маленький катер вапоретто. И вскоре водяные брызги и свежий ветер заставил всех поверить в то, что разворачивающиеся перед ними волшебные венецианские пейзажи не сон, а удивительная реальность, в которой прекрасна и драгоценна каждая минута. Щёлкали фотоаппараты, жужжали кинокамеры, а катер тем временем причалил там, где начиналась для них экскурсия. Молодой человек с кислым Выражением лица поприветствовал их и повёл узкими улочками вдоль каналов, через крошечные мостики и игрушечные площади. На этот раз Мария внимательно слушала гида, стараясь впитать в себя всё, что можно было увидеть и услышать. Было заметно, что группа знала, зачем приехала, и это радовало Марию. Не было ни одного дебильного лица. А ведь она побаивалась ехать в одной группе с соотечественниками. Она хорошо помнила безумные рожи советских граждан, наводившие ужас на граждан и особенно продавцов стран социалистического лагеря. Тогда она шарахалась от русских, как от чумы, и никогда не говорила на улицах по-русски, даже с теми, кто хорошо знал её родной язык. Когда они вышли к большому каналу, Она испытывала радость от открывшегося после тесных улочек простора и поняла, что должно быть не просто жить всё время среди подобия театральных декораций, которые напоминало Венецию. Но, может быть, те, кто прожил всю жизнь на каналах, и не смогли бы жить в обычном городе? Ведь если привыкаешь к чему-то особенному, то самое обычное и привычное для всех может оказаться уже неприемлемым. Так и она, жившая в плену собственных иллюзий, сотворившая внутри себя некий готический спектакль, где сама была драматургом, режиссёром и, как выяснилось, единственным актёром, оказалась абсолютно беспомощной перед лицом обычной жизни. Вскоре экскурсия закончилась. И тут она увидела, что Анна вовсе не стремится присоединиться к ней. Двое мужчин из группы, Анна и тоненькая девушка-гид, прилетевшая с ними из Питера, вчетвером покинули всех оставшихся и удалились в неизвестном направлении. А их венецианский кислолицый гид Родом из Питера, но проживающая в Венеции, предложил всем недорого пообедать в небольшом и уютном ресторане. Мария была очень голодна, но еле справилась со всем тем, что поставила на свой поднос. И как оказалось, стоило это вовсе ни копейки. Ну вот, обед закончился, и какое-то смутное волнение начало одолевать её. После обеда хмурый лицей гид сообщил, что уже нашёл для желающих гондолы за хорошую плату. И вскоре две гондолы уже плыли по каналам. Но гондольеры и не думали петь, и вообще они были одеты в обычные брюки и затрапезные свитера. А вы что, не будете петь? спросила Мария. Нет, я лучше послушаю, как вы поёте. Очутился ганддольер. Те волю бене. Выдало Марии начало знаменитой песни: "О, я рад, что вы меня любите", засмеялся ганддольер. Марии показалось, что её в чём-то надули. Мы сейчас плывём к большому каналу? опять спросила Мария. Да, к большому каналу, ответил ганддольер. Мария стала ждать. Когда же откроется перед ними этот неповторимый вид на большой канал? Но тут лодка развернулась и пошла в обратном направлении. Но где же обещанный канал? Засуетились те, кто плыл вместе с нею, и кому она переводила все вопросы-ответы. А нам надо уже назад, ответил гондольер. И тут до всех дошло, что кислолицей просто надул их. Он сам договаривался, сам расплачивался с лодочниками, и тут же кто-то вспомнил, что видел, как лодочник отстегнул кислолитцам часть из уплаченных ими денег. И катались они не час, а минут 40, да и место причала лодок было весьма неудачное. Но было поздно. Разочарованные, они вышли из гандол, мечтая прокатиться ещё раз у большого канала. На часах Марии было 5 часов 20 минут. В 8 вечера группа должна была собраться у колонны с каким-то крокодилом наверху, чтобы плыть назад в Местре. Идти в музеи и дворцы было уже поздно, да и не было никаких сил. Нужно было просто осмотреться и почувствовать, что перед глазами действительно Венеция. 2 часа 40 минут свободного времени. Свободного времени. Мария проглотила несколько горошин из пакетика и посмотрела вокруг. Рядом с ней стояла молодая парочка и две женщины лет пятидесяти с хвостиком, её спутники в гондоле. Медленным шагом все двинулись к площади Святого Марка, пересекли её и застряли у какого-то киоска. Было ясно, что стихийный союз вот-вот разрушится. Мария чувствовала себя не в своей тарелке и лишь понимающе улыбнулась, когда парочка вежливо откланялась. Женщины явно не возражали против её компании, и они втроём стали заходить в какие-то магазинчики, будто бы в поисках чего-то необходимого. На самом деле, надо было просто как-то убить время. И в третьем магазине Мария поняла, что ей нужно остаться одной. Её совершенно не интересовали никакие прилавки и витрины. Ей нужно было куда-то бежать и что-то делать. И извинившись перед спутницами, она умчалась прочь в сторону всё той же площади Святого Марка.